Глава 8. В жарко натопленной бане стоял запах можжевеловой хвои. Даша то и дело втягивала горячий воздух носом, так было вкусно. Она вообще любила можжевельник и в прошлой своей жизни добавляла его во всевозможные блюда. Тогда ей нравилось готовить, потому что было для кого. И джин она любила, причем не разведенный тоником, а чистый, на полпальца покрывающий в пузатом бокале прозрачные кубики льда. После развода она не пила джин ни разу, потому что утратив вкус к жизни, она потеряла его и к джину тоже. И вообще ко всему, что когда-то доставляло удовольствие. Сейчас в бане джина хотелось просто невыносимо, и Даша размышляла о том, может ли он быть в хозяйстве Михаила Евгеньевича. И если да, то удобно ли будет попросить, чтобы ей налили совсем немного. Баня была большой, добротной, В общей комнате стоял огромный деревянный стол, за которым можно было запросто усадить человек 10, два дивана, обитых искусственной кожей, деревянные лавки и большая кедровая бочка с парогенератором все достоинства, которые Даша уже успела почувствовать на себе. Париться она не любила, поэтому парную без спора уступила мужчинам: Игорю Арнольдовичу, Михаилу Евгеньевичу и Женю, голоса которых приглушённо раздавались из-за тяжёлой стеклянной двери. отделяющей её от общего зала. Михаил Евгеньевич показал ей дверь, ведущую в сауну, но Даша решила начать всё-таки с бочки, в которой плавали брошенные щедрой рукой иголочки можжевельника. Сауна пока ещё ждала своего часа. Из парной раздался взрыв хохота. Видимо, мужики, отогревающиеся после тяжёлых поисков Саши Тихомировой, травили анекдоты. Даша вдруг остро почувствовала своё одиночество. Да и Джины хотелось просто нестерпимо. И почему, интересно, в баню больше никто не пошёл? Впрочем, ответ на этот вопрос Даша знала. В баню просто больше никого не взяли. Первый заход был предназначен лишь для героев спасательной операции, нашедших Сашу и передавших её сотрудникам скорой помощи. Все остальные, хоть и тоже мёрзли под дождём, но всё-таки не форсировали холодную речушку. Даша, конечно, тоже этого не делала. Но скользкий момент был обойден молчанием. И вот теперь ей было скучно торчать в бочке, словно голова профессора Доуэля, в то время как за стеклянной дверью смеялись и, судя по всему, здорово проводили время. Внезапно Даша испытала острый укол зависти к Игорю Арнольдовичу и Михаилу Евгеньевичу. Последний выступил в роли профессионального парильщика. От того, что рядом с ними сейчас парился Грегильзе, шутил и смеялся Женя, Она знала, что он, кажется, сорвал спину, пока тащил Ольгу, и сердилась на женщину, которая до этого только сочувствовала, и в сердцах обзывала ее толстой коровой. Вот некоторые не следят за своей фигурой, а приличные люди потом надрываются, таская их на руках. Ела бы меньше, глядишь, была бы легче. В мыслях этих не было ни капли доброты, да и логики тоже, но перестать сердиться Даша не могла, Потому что ей было жалко Женю и его больную спину. Он и в машину-то сел с трудом, а вылезал вообще с протяжным стоном. Даша чуть не умерла, когда услышала: "Завтра будет только хуже". И он подмигнул, хотя Даша не понимала, чему тут радоваться. Вот Михаил Евгеньевич и предложил протопить баню, после которой, по его уверением, любая боль снималась как рукой. Вернее, баню он, оказывается, затопил ещё днём. собираясь предложить её гостям как платную услугу, но после случившегося передумал и позвал париться бесплатно, снимая стресс и прогоняя хвори. Чтобы отвлечься от одинаково невыносимых мыслей о Жене и Джине, Доша даже улыбнулась. Так смешно это звучало. Она начала думать об убийстве Сэма и о том, кто всё-таки мог это сделать. Собственно, женщин подходящего возраста в усадьбе оставалось только две: Анна и Катя. Домыть о Кате, как об убийце, казалось нелепостью, поэтому Даша сосредоточилась на Анне Штейнер и связанных с ней странностях. Итак, Анна когда-то работала врачом, а потом вышла замуж, уехала в Острию и теперь у неё с мужем туристический бизнес. Ещё готовясь к тренингу, Даша изучала всё, что связано с потенциальными участниками. Она относилась к своей работе серьёзно и хотела быть заранее готова к возможным неприятностям. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о том, как пытался избежать неприятностей». Убийство Сэма доказывало эту простую истину наглядно. Но, тем не менее, информацию со странички Анны в Facebook Даша помнила хорошо. Ничего подозрительного в ней не было. А могла Анна быть дочерью жаворонка? Мог Сэм опознать в ней свою незаконно рожденную дочь? Зачем она на самом деле приехала в гостевой дом под Переславлем? Не учиться же театральному искусству на самом деле. Да и на человека, имеющего психологические проблемы, она не похожа ни капельки. Стоп. Даша неожиданно вспомнила, какую сценку разыгрывала Анна, когда Катя дала задание придумать этюд про Преступление и наказание. Там было что-то про грехи отцов и бесчеловечное поведение детей. Да, именно так рассказывал Илья. Плюс Даша сама слышала, как Анна разговаривала с кем-то по-английски. И то, что она говорила, звучало странно. Надо признать, очень странно. Даша снова втянула ноздрями в жевеловый запах, который щекотал не только нос, но и, кажется, мозг. «Думай, Даша, думай, вспоминай». «Да, точно». «Здравствуй, дорогая. Ты не поверишь, но я в России встретила Сэма. Ты что-нибудь знала о том, что он собирается сюда?» «О да, я понимаю, что он человек мира». Но я сейчас в страшной дыре, и чуть не обалдела, увидев его тут. И да, ты знаешь, он сказал, что приехал, чтобы найти дочь. Вот что она говорила. Значит, Сэма она точно встречала раньше. Но означает ли это, что она могла его убить? Это вопрос. Даша внезапно стало жарко. Покосившись на стеклянную дверь, не идут ли мужики, она откинула крышку бочки. Мыстро выбралась из неё, испуганным зайцем бросилась к одному из диванов, на котором лежали белые махровые халаты, и быстро укуталась в один из них. Всё, теперь её в расплох никто не застанет. Попив воды из стоящего на столе пузатого графина, она с ногами забралась на диван и уставилась в стену. Итак, думаем дальше. Как ни крути, Анна самый подходящий подозреваемый. Значит, с ней надо поговорить как можно быстрее, причём лучше сейчас, когда она не ждёт никакого опасного для неё разговора. Все здесь знают, что Женя полицейский, он ведёт расследование и намерен вычислить убийцу до того, как починит дорогу, и сюда приедет настоящая опергруппа. Если она убийца, значит, она интуитивно опасается Женю. А вот Дашу не боится вовсе. чего боится девочку на посылках, вся роль которой сводится к пересылке электронных писем. Решено, пока можете париться, она сходит и поговорит с Анной, постарается выпытать что-нибудь стоящее. И Женя потом поймёт, какая Даша молодец и скажет ей спасибо. И Дальше воображение начало рисовать малоприличные вещи. Покрасневшая Даша соскочилась с дивана, встала на ноги в тапочки и отправилась на поиски Анны. о вместе с ней и приключений. Анона нашла в гостиной. Та сидела перед камином и задумчиво смотрела на огонь. Глаза у неё были красные, как угольки, отскакивающие к огню упорно решётке, в напрасной надежде вырваться наружу. Плакала, что ли? При появлении Даши она подняла голову, посмотрела равнодушно и снова повернулась к огню. В руках у неё был бокал, в котором плескалась янтарная жидкость. Виски, коньяк. Глаза такие же янтарные, не выражали ни капли тревоги. "Можно присесть?" спросила Даша и не дожидаясь ответа, пододвинула к камину второе кресло. "Пожалуйста," так же равнодушно сказала Анна. "Вы баню освободили уже? А то я бы тоже с удовольствием погрелась. Люблю парную." "Да, но я в парную не ходила. Я её как раз не люблю," сообщила Даша с фальшивым энтузиазмом в голосе. Как подобраться к интересующей её теме, она понятия не имела. А машина ещё там. Значит, придётся подождать. Анна вздохнула и отпилась своего бокала. Губы у неё были красивые, полные, чувственные, чётко вырезанные. Но это ничего, не страшно. Страшно, когда ждёшь, ждёшь, а потом понимаешь, что уже не дождёшься, никогда. В её голосе звучала отрешённость, почти печаль. Даша набрала в грудь побольше воздуха, как будто перед прыжком в воду. Ань, вы сейчас про Сэма говорите? Таша рашино посмотрела на неё, даже рот приоткрыла от изумления. Очень красивые у неё губы. Да, тихоня-тихоней, а подмёт кирвёш на ходу, наконец сказала Анна и сделала ещё один глоток. И как ты догадалась? Не стой воитюда, призналась Даша. Ты разыграла сценку конфликта между отцом и дочерью. Так ты же при этом не присутствовала. В голосе Анны по-прежнему не было ни страха, только весёлое недоумение. Или она уже пьяна? Я поговорила с теми, кто там был. Да и сейчас ты говоришь о том, что уже нельзя исправить, а такой шанс пропадает только вместе со смертью. Ну, да, ты и не дура. Анна залпом допила остатки своего напитка в бокале, оглянулась по сторонам в поисках бутылки, но той не было. Выпить хочешь? А то разговор у нас чувствую, может быть, долгим. "Дыны хочу", призналась Даша. "В бане так можжевельником пахло, что я чуть с ума не сошла. Ты не знаешь, что-то есть?" Она тоже перешла на ты, хотя обычно не позволяла себе подобных вольностей с клиентами. Но и унижать себя, разрешая обращаться словно со служанкой, не позволяла тоже. У них разговор на равных. Посмотри на кухне. Анно казало пустым бокалом в сторону перегородки, отделяющей гостиную от закутка. в котором священно действовала Татьяна. «За одной еды возьми. Мы же поели, пока вы в бане сидели, а ты, наверное, голодная. И захвати бутылку с виски, будь другом. Не вставать лень». На какое-то мгновение в голове у Даши мелькнула мысль. Пока она накладывает еду и ищет бутылки с алкоголем, Анна попросту сбежит. Но перекрывать своим облаченным в белый махровый халат телом выход из гостиной было глупо. Да и некогда тут было бежать, по большому счету. А есть и правда хочется. Она решительно поднялась с кресла, зашла за перегородку, открыла холодильник, вытащила тарелки с запеченным мясом, фермерскими сырами, винегретом и копченой семгой. Рот у нее непроизвольно наполнен со слюной. Господи, а Игорь и Женя ведь тоже голодные. Надо им, наверное, в баню еду отнести. Но Анна... Любопытство пересилило жалость, поэтому, навалив на большую тарелку целую гору вкусностей, Отыскав в недрах стеного шкафа бутылку настоящего английского джина, прихватив полупустую бутылку с виски и мисочку со льдом, Даша вернулась к камину, расставила принесенные сокровища на полу и плеснула янтаря в подставленный Анной бокал. Себе налила джин, сделала глоток и блаженно зажмурилась. «Боже мой, как бы ей сейчас было хорошо, если бы не Сэм!» «Рассказывай!» – то ли попросила, то ли приказала она. Спрашивай, Анна пожала плечами. Что именно ты хочешь знать? Когда ты узнала, что внебрачная дочь Цэма? Что? Анна вытаращила глаза и закашлялась, подавившись виски. Чёрт, чуть не задохнулась. Господи, да как тебе вообще в голову пришла такая глупость? Ты не дочь Цэма? Конечно, нет. Моя мама, конечно, вырастила меня одна, но только потому, что мой папочка был геологом и при этом редким клубилем. не пропускавшим ни одной юбки. Они развелись, когда я была совсем маленькая, но никакого романа с иностранцем, ни с Сэммом, ни с кем-то ещё у моей мамы никогда не было. Но ты говорила о конфликте, растерялась Даша. Ну да, говорила, в том самом, о котором рассказывал Сэм. У него были плохие отношения с его родной дочерью Дженни, точно так же, как у меня с моим родным отцом. В начале, когда я была ребёнком, он совсем мной не интересовался. Просто знать не хотел ни меня, ни маму. В подростковом возрасте я страшно от этого страдала. Однажды даже нашла его, припёрлась на работу. Мне было лет 15. Не поверишь, он меня прогнал, сказал, что его первая семья была ошибкой, и возвращаться в прошлое он не намерен. Потом, когда я вышла замуж и жила в Австрии, Он сам меня нашёл, пытался навести мосты, но теперь уже я не пошла на контакт. Почему? Он говорил, что хочет всё исправить, осознал, какую ошибку совершил. И всё такое. Мой папочка ещё 3 раза был женат, но детей у него больше не было. И вот на старости лет ему вдруг захотелось испытать, что такое кровные узы. Это он так сказал. Я же думала, что он считает, раз я замужем за иностранцем, с меня можно тянуть деньги. А твой муж что, богат? Ну не миллионер, конечно, но и не бедняк. У него свой бизнес, довольно крупный и ответственный. Плюс он и моей туристической фирме помогает. Так что говорила я не столько про Сэма, сколько про себя и свою семейную историю. Знаешь, как бывает? Вот вроде у тебя в жизни всё хорошо, а старый незакрывшийся гештальт нет, нет, да и заставляет просыпаться среди ночи с колотящимся сердцем. Я и на тренинг из-за этого поехала. Думала, выговорюсь, сыграю свою обиду, выплесну её и всё, закрою эту тему. А она, видишь, как получилось. Аня, ты знала сэма раньше, мягко сказала Даша. Собеседнице и нравилось. Даша была просто уверена, что она не убивала Сэма, но почему-то Анна не говорила всей правды, и это напрягало, выбивая из рук оружие защиты. Анна немного помолчала. Если я скажу, что до вчерашнего дня никогда раньше его не видела, ты мне поверишь? Нет, потому что я знаю, это не так. А между тем это правда. Ань, я слышала твой телефонный разговор вчера вечером, призналась Даша, хоть ей было страшно неловко от того, что она подслушивала. Извини, я не шпионила, просто пошла в туалет и слышала, как ты говорила с кем-то по телефону. По-английски, но мне не составило труда понять, о чём речь. ты рассказывала, что случайно встретила Сэма и страшно удивилась этому обстоятельству. С кем ты говорила, Аня? О, господи, до да с Жени я разговаривала, в сердцах сказала Анна. Она залпом выпила виски, наклонилась к бутылке и налила ещё, проигнорировав мисочку с льдом. Мы с ней две невестки, или как это ещё по-русски называется, снохи. Кто? Мой муж и муж Жени братья. Анна вдруг рассмеялась. Вот всё-таки правду говорят. Пути Господни не исповедимы. Кто бы мог подумать, что приехав проведать маму и отправившись к чёрту на кулички в глушь, в которую ведёт одна дорога, да ещё и размытая, я встречу тут практически своего родственника. Погоди, я ничего не понимаю, жалобно сказала Даша. Объясни, пожалуйста. И Анна объяснила. Её муж-австриец был старшим братом семьи. Он довольно рано начал жить отдельно, основал свой бизнес, женился в первый раз, затем развёлся и довольно долго жил один. Во второй брак с русской красавицей и хахатушкой Анной он вступил довольно поздно. Ей было 27 лет, а ему уже 48. У Эрвина Штейнера был младший брат Мартин. В отличие от брата в бизнес он не пошёл, зато стал отличным юристом-международником. И в одной из командировок в Америку влюбился в свою коллегу тоже отличного юриста Дженни Голдберг. Многие годы женщина строила карьеру и даже не помышляла о замужестве. Её знакомство с Мартином состоялось 2 года назад, когда Дженни было уже 38 лет, а ему 40. К тому моменту Анна и Эрвин уже счастливо прожили в браке 10 лет, воспитывали шестилетнюю дочь и к свадьбе заядлого холостяка Мартина отнеслись с радостью. Так Анна познакомилась с Дженни. Она мне сразу понравилась, рассказывала она Даше. Такая типичная self-made woman. Сделала себя сама, достигла ума помрачительных высот. Они с Мартином очень подходят друг другу. Вот только детей оба не хотят. Мартин сам вечный ребёнок. Он и женился-то с большим трудом, потому что как огня боится любой ответственности. С Джинни ему комфортно. Она не зависит ни от его протекции, ни от его денег. Я думаю, что она зарабатывает даже больше, чем он. Этот брак основан на уважении и общности интересов, а не на страстной любви. А Женя не хочет детей, просто до истерики. Она говорит, что не вправе давать жизнь маленькому человеку, который возможно станет в тягость отцу, и это приведёт к трещине между ней и Мартином. Её негативный опыт основан на собственном детстве. Да, её очень мучило, что отец её никогда не любил. Дженни так и не оправилась до конца от смерти матери, оставшись совсем одна. Она говорила, что рожать после 40 безответственно. Ты можешь умереть, когда твой ребёнок будет ещё очень юн, и ему тоже придётся оставаться один на один с окружающим миром, без поддержки, без любви. Как рассказывала Анна, у Дженни вообще был пунктик на всём, что касалось отца. С одной стороны, она стремилась к материальной независимости, доказать, что может прожить без его денег, Тем более Сэм сразу предупредил дочь, что наследство ей оставлять не намерен. С другой, в ней кипело страшное, так и не нашедшее выхода обида, что отец так обошёлся с ней и с мамой. И при этом она всё равно носила с собой его фотографию и всё время о нём говорила. "Я сказала правду, я никогда не встречала Сэма", говорила Анна Даше, "но я видела его фотографию, которую мне всё время показывала Дженни. А потому сразу его узнала. Конечно, я тут же уединилась, чтобы позвонить Жене и сказать, что совершенно случайно встретила её отца, причём в такой русской дыре, что далеко не все местные о ней знают. И что она тебе ответила? Она, оказывается, знала, что он поехал в Россию, в Переславль. Я же говорю, она следила за его жизнью, хотя он, возможно, об этом и не догадывался. Вот Жене неплохие отношения с управляющим отцовским фондом. «Ведь ты же понимаешь, все эти его бесконечные путешествия, отели, перелеты и рестораны кто-то заказывал и оплачивал. Сэм даже электронной почтой не умел пользоваться, только телефоном. Он звонил своему управляющему, а тот уже все делал. И стучал Дженни. Но почему стучал? Ставил в известность. В конце концов, Сэм был уже не молод. С ним в любой момент могло что-то случиться». А Женя и ждала его смерти, чтобы наконец избавиться от своей зависимости, и страшилась её. В общем, она знала, что он здесь, а зачем она тоже знала? Нет, это я ей рассказала, что у Сэма оказывается есть ещё один ребёнок, который живёт в России, и он ищет его. Она расстроилась? Нет, скорее удивилась. Её поразило, что отец оказывается может испытывать к кому-то человеческие чувства. и она хотела узнать о результатах его поисков, потому что этот человек, кто бы он ни был, ее родная кровь. В общем, она попросила меня держать ее в курсе, хотя, как я поняла, на нее здесь уже кто-то работал. В смысле, не поняла Даша. Дженни сказала фразу, которую я не поняла, мол, хорошо она позаботилась о том, чтобы здесь у нее были свои глаза и уши. Но еще лучше, что я в воле и судьбы тоже рядом, а значит, получаемая ею информация будет более полной. Интересно, протянула Даша, а ты не знаешь, кто это может быть? Честно сказать, я была уверена, что это ты. Анна хрипла рассмеялась и залпом допила остатки виски в бокале. Это же ты привезла сюда Сэма и вообще не первый раз сопровождаешь его в поездках по России. Я была уверена, что Дженни наняла тебя, вот только сейчас вижу, что это не так. Абсолютно не так. Сем рассказывал мне, что у него есть дочь, и у них очень непростые отношения, но я никогда с ней не общалась. Ну, тогда не знаю. Ладно, пойду я к себе. Устала как собака от всех этих волнений. Даже никакой бани мне не надо. Постой, остановила её Даша. А когда ты утром позвонила Дженни и сказала, что её отца убили, как она отреагировала? Заплакала, а потом засмеялась. И снова заплакала. Она сказала, что рада. Теперь она станет свободной от мысли об отце. Но ей очень надо знать, кто именно его убил. Каким бы человеком Сэм ни был, это ее отец. И никому не позволено лишать его жизни безнаказанно. Она не высказала предположений, кому было нужно его убивать. Она уверена, что это сделал незаконно рожденный ребенок Сэма от этой русской женщины, Джаворонка. У него не могло быть никаких других врагов в России, да и в других странах тоже. Он ничем не занимался, ни с кем не конфликтовал. Он просто прожигал остаток своей жизни, бездумно качаясь с одного места на другое, как мотылёк. Но при этом был очень богат, так что его совершенно точно убили из-за денег. Но ты не журись, милочка, твой полицейский обязательно всё распутает. У него взгляд въедливый. Такие, если вцепятся, уже не отпустят. «Никакой он не мой», – пробормотала Даша и зарделась. «Ну да, ну да», – со смешком в голосе согласилась Анна. «А то я не вижу». «И вот что, приезжайте к нам в Австрию на Новый год. Считай, что я вас пригласила в гости. Визу сделай и билет купи, а все остальное я беру на себя». «С чего бы такие щедрые подарки?» «А с того, что ты мне нравишься». И весело рассмеявшись, Анна отставила пустой бокал, легко поднялась на ноги и вышла из гостиной, оставив Дашу одну. Та, покатав на языке остатки Джина, вдруг почувствовала, что замерзла. Несмотря на пылающий огонь, в гостиной не было жарко. Холодный ветер гулял по полу, обдувал босые ноги в белых банных тапочках. Немного подумав, Даша побрела обратно в баню, пытаясь убедить себя, что ей нужно передать жене разговор с Анной, и понимая, что на самом деле она просто хочет снова его увидеть.